На пору тройку секунд. Гробовая тишина, нависшая над площадью, вдруг взорвалась автоматной очередью, прозвучавшая откуда-то из-за угла соседнего здания. Хлопнули глухие разрывы гранат. Посыпались на асфальт стекла окон и из подъезда одной этажки, по правую сторону от площади стали выскакивать солдаты и гражданские, вооруженные автоматами. Рассредоточившись вокруг дома, они открыли беспорядочный огонь по двери подъезда. И ближайшим окнам, туда же полетели гранаты. Что происходит и кого так активно атакуют военные, было непонятно. Здание окутало облако дыма, а в одном из помещений возник пожар. Наконец, Матвей уловил движение в дыму и увидел, как из окон на землю выпрыгивают десятки тварей, похожих на ту, что он видел на угрешской: человек таракан с изломанным позвоночником и вывернутыми конечностями под немыслимыми углами. Твари передвигались шустро, семеня короткими конечностями. Лиц, как таковых, у них не было. Одна большая круглая воронка пасти. Выцелив одну, выстрелил. Пуля попала прямо в голову, разнеся кости и мозг. Другие твари атаковали солдат, и Соболев увидел, как бойцы промахиваются с ближней дистанции. Мертвецы кидались из стороны в стороны, уходя с линии атаки. «Маша, работай по головам!» «Они нас не видят и не могут увернуться». Обойма ушла за пару минут. Восемь трупов здоров в голове, два промаха. Мария из пяти выстрелов попала только тремя, а убила только одного. Тихо матерясь, совсем еще юная девушка перезарядила винтовку и снова припала к прицелу. Но атака уже была отражена. Некоторых монстров добили в рукопашную, забивая прикладами. Солдаты, как по команде, подобрав своих раненых и одного убитого, Кинулись обратно в дом, тушить пожар и занимать оборону, потому что двери в морг были открыты, и на площадь выкатывалась волна зараженных. Матвей перезарядил винтовку и, услышав сухие хлопки моськи, припал к прицелу, высматривая, куда лупит Машка. «Маша, у тебя патронов, гора? Не стреляй в мелочь, выцеливай крупняк. Вон, смотри, три дворника выползли. Стреляем по ногам, у них нет головы а суставы – самые уязвимые точки. Что за дворники такие? Да вон, твари, похожие на кентавров, с десятком ног рук. Смешно, а почему дворники? Они убирают с улиц трупы, утилизируют остатки мертвой плоти. Ты много знаешь для инженера-конструктора. Пришлось повоевать вчера. Площадь медленно заполнялась мертвецами. Часть фигур направились к дому, где засели солдаты и были встречены автоматным огнем. А еще часть ушла на соседнюю улицу, где также раздались выстрелы. Штырь забрал рацию, и Матвей не знал, что задумало командование. Пока что текущая ситуация не напоминала наступление. Скорее на разведку боями попытку выманить защитников на площадь. Гулкие взрывы посреди толпы ходячих мертвецов разметали в стороны искореженные тела. По площади заработала артиллерия. Взрывы перемежались с воем летящих снарядов. Все вокруг окутала волна дыма и пороховой гари. Куски асфальта шрапнели разлетелись разлетели в стороны, снося мертвецов. Вспыхнул взрывом и задымил левый угол морга. Снаряд попал в окно второго этажа, буквально в паре комнат от того места, где Матвей видел автоматчика. Картина арт-обстрела с вершины шестиэтажки казалась апокалиптической. Земля дрожала об ушах, стоял непрекращающийся гул. Соболев инстинктивно пригнулся, прикрывая голову руками, хотя прекрасно понимал, что это не поможет в случае прямого попадания. Машка, казалось, совсем не обращала внимания на канонаду, продолжая выцеливать что-то среди дыма. Когда арт-обстрел стих, сквозь пелену дыма стали проступать очертания изуродованных зданий и тел. Площадь была усеяна останками мертвецов. Вдалеке, у перекрестка, показалась колонна бронетехники, медленно продвигающаяся в сторону морга. Два бронетранспортера открыли огонь, сметая остатки зараженных с улиц. Пулеметные и автоматные очереди окончательно превратили площадь в адский пейзаж. Солдаты, засевшие в доме напротив, выскочили из укрытия и, прикрываясь броней, ринулись вперед, к по-прежнему открытым дверям морга. Что произошло в следующую секунду, Матвей не понял. По глазам, Резанула вспышка, уши заложило от грохота. Показалось, что пол под ногами уезжает и вздыбливается. «Матвей, давай руку!» Чьи-то руки его схватили за плечи и попытались куда-то тащить, но у помощника явно не хватало сил. «Держись! Дом рушится!» Удар чем-то тяжелым погасил сознание Соболева, и он провалился в омут без памятства. Очнулся Матвей от дикой боли в голове и ощущения, что его засыпает землей. С трудом разлепив веки, он увидел над собой куски бетона и арматуры, сквозь которые пробивался тусклый свет. Пахло пылью, гарью и чем-то гнилостным. Попытался пошевелиться, но острая боль пронзила левую ногу. Он понял, что его завалило обломками здания. "Маша", хрипло позвал он, но в ответ была лишь тишина. Собравшись силами, он начал руками разгребать обломки постепенно освобождая пространство вокруг себя. Камень за камнем, обломок за обломком. Он продвигался к свету, стараясь не думать о боли в ноге. Наконец, ему удалось выбраться из-под завала. Перед ним предстала ужасающая картина. Шестиэтажка рухнула. На месте морга зиял котлован. А площадь превратилась в месиво из обломков, тел и покореженной техники. Дом, где прятались солдаты, рухнул. Крыша провалилась вовнутрь здания. Где-то далеко еще слышались выстрелы и взрывы. Боль в груди намекала на сильный ушиб или сломанные ребра. Левую ногу распорола куском арматуры от колена до голени. Штанина набухла от крови. Чертыхаясь, он сел поудобнее на бетонном крошеве и принялся за обработку раны. Необходимо было в первую очередь остановить кровь. Хорошо, что свой вещмешок он не стал снимать со спины. Жаль, только винтовка и автомат, похоже, потеряны. Достав из рюкзака аптечку, разорвал штанину и залил длинную кровоточащую рану антисептиком. Поморщившись, наложил жгут выше колена и стал туго бинтовать ногу. За этим занятием его и застало утробное ворчание со спины. Оглянувшись, Матвей увидел, как из-под завала один за другим выбираются мертвецы. Три трупа, один свежий. Похоже, это парень, что остался охранять лестницу. Автомат на плече зацепился за арматуру, и мертвяк елозил из стороны в сторону, пытаясь выползти. Два других, даже не взглянув на парня, оскальзываясь на битом бетоне и стекла, проковыляли мимо, в сторону площади. Два выстрела подряд разворотили им головы, а рядом с Соболевым упал его автомат. «Ты там живой?» На обломке плиты, нависавшей у него над головой, стояла грязная и чумазая Машка, рассматривая прицел площадь. «Нормально. Жить буду». Он принялся бинтоваться дальше. «О, тут еще и Андрей. Не повезло парню. Таблетку, видимо, берег до последнего». Девушка спрыгнула рядом, направив винтовку ему за спину. Подумав несколько секунд, она так и не нажала на курок, оставив мертвяка пытаться выбраться. «Нехило тут все размотало. Как думаешь, почему дома сложились? Как будто землетрясение произошло». Только у нас же этого не может быть. Сейсмическая опасность в области нулевая. Маша присела рядом, наклонилась и стала помогать с перевеской. Ты хоть антисептик это налил? А кровоостановлющий порошок? Не нужно, потерплю. Лучше помоги снять фуфайку. Ты сама-то как не ранена? Не, мне повезло. Плита, на которой я свалилась, не раскололась. Просто сползла вниз. Я даже твои стволы уберегла. Тебя попыталась вытащить, но там пол провалился. И ты вниз ушел. Я думала, все, капут инженеру. А что за вспышка была, Игул? Ты видела взрыв? Не было никакой вспышки. Здания просто задрожали и начали складываться. Вон, посмотри, морг вообще ушел под землю, и площадь пошла трещинами. Вон броник ушел в землю, только башни видно. Где же наши? Народа же было много. Майор этот, Милиция. Стянув с Матвея верхнюю одежду, Машка, закосив губу, принялась поливать её антисептиком. «Не двигайся. у тебя вся спина обожена. Как будто тебя на тёрке тёрли. Не знаю даже, чем тут помочь-то. Тьфу, испугала. Всё нормально там, если кожа не содрана. Не содрана, но выглядит ужасно. Ребра больно. Помоги перебинтоваться. А со спиной всё в порядке». Это обычные килоидные послеожоговые рубцы. Напоминание о войне. Моло ты для войны-то. Сколько тебе было? Лет 10-15? К сожалению, после Великой войны у нас не убавилось врагов, Маш. Вот и сейчас, слышала же, что говорил майор. Враги нам эту заразу с мертвецами подкинули. Разговор затих сам собой. Машка туго перементовала ему грудь и помогла снова одеться. Наступившая тишина на площади периодически прерывалась. То один мертвец поднимался и тащился в сторону котлавана на месте Морга, а то и несколько сразу. Среди зомби со скорежными телами попадались и свежие трупы. Вставали, механически переставляя ноги, шли к концу котлавана и исчезали на его краю. Гулка бахала в отдалении снайперской винтовкой. Однако, куда стрелял снайпер, было непонятно. Ни один из шагающих трупов не упал. «Они прыгают вниз, только непонятно зачем». Машка убрала винтовку. «Что будем делать?» «Такое ощущение, что мы одни тут остались живые». Матвей попытался приподняться, опираясь на автомат и замер, кособоко скрючившись. Гора битого кирпича, бетона и торчащая во все стороны арматуры частично закрывала обзор с левой стороны, и коробки трехэтажного панельного здания лаборатории видно не было. Придется выйти на площадь, чтобы понять, разрушено ли оно. Хотя, даже если разрушено, ему нужно туда попасть, убедиться своими глазами, что там все мертвы, и найти механизм, управляющий вирусом. Он почему-то был уверен, что Байнов тогда рассказал правду и считал, что вирусом кто-то управляет. «Ага, прыгают, как лемминги, как будто кто-то их зовет туда». Процедил Матвей сквозь зубы, оценивая ситуацию. Боль пронзала ногу, но отступать было нельзя. И мы не одни. кто то же стреляет сейчас, надо осмотреться. Давай поднимемся на ту кучу. Он оперся на Машкино плечо и попытался встать, чуть не потеряв равновесие. Девушка крепко его поддержала. «Куда ты ломанулся? Какие выстрелы? Тишина уже минут десять». Они медленно, шаг за шагом, стали подниматься на завал обходя опасные участки с торчащей арматурой и грудами битого стекла. Усевшись на край бетонной плиты на высоте третьего этажа, Соболев принялся рассматривать картину поля боя. Искореженная техника, развороченные тела, зияющая чернота котлована на месте морга. От площади почти ничего не осталось. Со скрежетом торчащая из земли башня бронетранспортера исчезла из виду вниз. И через несколько секунд земля вздрогнула, будто машина упала в какой-то колодец. Выстрелы снайпера застучали чаще, с мелкими паузами на перезарядку. Панельная трехэтажка почти не пострадала. Она была в глубине парковой зоны, только часть крыши и правый угол обрушились на землю, раздавив машины скорой помощи. Рядом с машинами копошились фигуры, и Матвей, забыв о боли, вскинул винтовку, напряженно вглядываясь в прицел. Знакомые бледные куклы с огромными когтями растаскивали в стороны куски бетона, освобождая из-под завала одну из машин. Под козырьком подъезда стояло что-то огромное, ростом как минимум метров 3, слабо напоминающее человеческую фигуру. Неожиданно выстрелы прекратились, и в наступившей тишине он увидел, как позади вырвался из плена свежий мертвек. Парень перегрыз себя руку, на которой висел ремень автомата, застрявшего под завалом. И, наконец, вырвался на свободу. Падая и снова вставая, он направился вниз, к площади. «Пусть идет. Не хочу тратить патрон». Машка села рядом, осматриваясь. Снайпер, перезарядившись, опять начал палить. Звук выстрелов приближался, эхом отдаваясь в голове. «Там на углу, видишь? Не могу разглядеть, что за тварь!» Матвей закричал, пытаясь перебить шум в ушах. Но, видно, переборщил. Девушка отпрянула в сторону. «Где?» «Ой, я таких видела на Яровой. Солдаты там троих завалили. Там когти, что сабли. Парни себя обламывали на ножи, им не один подарили». Девушка подняла, скидывая портфель с плеч, и, покопавшись, вытащила костяной клинок длиной сантиметров двадцать с обмотанной изолентой рукоятью. «Вещь, я тебе скажу. Рубит отлично». «А на Угрешской это ты почти десяток завалил таких же?» Слова девушки достигали сознания Соболева. Он понимал, что она говорит. Но грохот выстрелов уже оглушал. Он попытался зажать уши, наклонив голову вниз, и понял, что из носа течет кровь. Попытался вытереть ее рукавом и сунулся вперед, падая на битый кирпич. Очнувшись, он остался лежать, чуть приоткрыв веки. Шум в голове утих, хотя перед глазами еще плавали темные пятна. Губы потрескались, хотелось пить, но он не стал шевелиться. Прислушиваясь, он разбирал слова негромкого разговора трех человек. «Он точно мертв? Ты не ошибся?» «Если майора встретим, скажем, завалило». «Да где сейчас этот майор? Ты видел, как площадь разнесли? Тут как будто землетрясение было». «Самойлов просто так не сдохнет. Я еще его по той войне помню» ты был комиссар. Наш полки из окружения вывел, и сам не сдох, и бойцов сохранил, почти всех. Штырь, у тебя прям любовь к этому майору. Смех, судя по голосам, принадлежавшим молодым парням, прервался звуками ударов. Заткнули шантропа! Скажите спасибо, что я вас на ювелирку навел, а то бы сейчас и нас привалило. Что с девкой-то делать? Скоро очнется. Нужна она нам или в расход? — Белый, кто тебя вообще просил стрелять? Это ж были два снайпера из нашего отряда. Девка, мелкая совсем. Зачем грех взял на душу? — Да я чё, Штырь, ты сам сказал, валим всех, кто встретится. Сам же того лейтенанта пристрелил у магазина. А мне что? Пахан сказал, валим всех, вот я и валю. — Дурак ты, Белый. Уходим, Шантропа. Пойдём к каналу. У меня там лодка есть, уйдём по воде. Девку не трогай. Пусть сама тихо отойдет. Винтовку заберите только. Что произошло, пока он валялся без сознания? Судя по разговору, командир его отряда и еще несколько человек разграбили ювелирный магазин и не принимали участия в атаке на морг, и теперь уходят, позабыв свой долг, на восток. А Маша, видимо, получила пулю и сейчас где-то рядом умирает. На одних волевых вздернул себя на ноги. Голова закружилась, но было терпимо. Сколько он провалился. Солнце уже клонилось к закату. Четыре фигуры удалялись, нагружённые мешками. Девушка обнаружилась чуть ниже его позиции. Тёмное пятно крови разлилось по левому боку, а бледное лицо было запрокинуто назад. Матвей, судорожно копаясь в остатках аптечки, понял, что весь бинт ушёл на его ребра. Вколов девушке шприц-тюбик обезболивающего и, разорвав ткань рубашки, оголил рану. Пулевое. Просунул руку под спину. Мокро. Есть выходное отверстие. Четыре тампона: антисептик, порошок для остановки крови. Бинт, смотанный со своей груди. Матвей перевязывал девушку, склонившись над ней, когда рядом чиркнула пуля. Звука выстрела он не услышал. Ссунулся рядом, скатываясь на крошку битого кирпича и стекла. Подтянул к себе винтовку, проверил обойму. На секунду вскинулся, осматривая площадь в поисках стрелка. Поля высекло искру в паре метрах справа, а он заметил снайпера. Видимо, штырь со товарищами уходя обернулись и увидели, как он пытается оказать помощь девушке. Незнакомый соболевый мужик выцеливал Машу из ее же, судя по всему, винтовки, а остальные трое замерли посреди площади, оглядываясь по сторонам. Расстояние метров пятьсот. Вечернее солнце блекует, мешает ему целиться. Да и прицел там старый, потертый. «Сосредоточься. Там засела тварь, которую нужно уничтожить». Сжав руки в кулаки, Матвей разминал пальцы, готовясь к ревку. «Скочил. Замер до хруста в позвоночнике. Взял чуть левее. Выстрел. Выстрел. Есть. Первый мимо, второй в голову. Трое оставшихся побежали. Такие же твари бросили умирать совсем еще девчонку. Раз стрелял обойму, перезарядился. Двое, груженные мешками, лежат». Третий, пробегая мимо ямы, куда упал БТР, неудачно запнулся и, покатившись кубарем, исчез в темноте проема. Глава семнадцатая Раненая девушка исчезла. Матвей не нашел ее ни на плите, ни рядом. Не мог раненый человек раствориться без следа за те несколько минут, что он стрелял. Попытка кинуться на поиски быстро провалилась. Запнувшись, Он рухнул на битый кирпич и вскрикнул от боли в ребрах и ноге. Закружилась голова. Перед глазами все поплыло, и он почувствовал на губах вкус крови. А проведя ладони по лицу, понял, что опять пошла носом кровь. Лег на спину, запрокинув голову, и принялся смотреть, как садится солнце. Вялые мысли в голове текли подобно сонному ручью, лениво огибая камни заботы и коряги нерешенных вопросов. Ни остроты, ни напора, лишь едва заметное шевеление в сером веществе, как угли под слоем пепла. Сознание дремало, отказываясь фокусироваться на чем-либо конкретном. Хотелось просто плыть по течению этих вялых потоков, не цепляясь ни за что, не пытаясь вынырнуть в реальность. Нужно было что-то сделать, что-то важное, от чего зависит его жизнь. Вдруг, словно далекий раскан грома, Пробился сквозь эту сонную пелену слабый импульс. воспоминаний, Предчувствие? Что-то требовало его внимания, настойчиво, но без крика. Он попытался ухватиться за ускользающий край этого ощущения, но оно было подобно дыму. Расплывалось и исчезало, оставляя лишь смутное чувство тревоги. Тщетно селись вернуть ускользнувшую мысль, он почувствовал, как велость начинает отступать уступая место медленному, тягучему напряжению. В глубине сознания проснулся инстинкт самосохранения, шепчущий о надвигающейся опасности, о необходимости действовать. Но что именно? Куда бежать? От чего спасаться? Таблетка. Жёлтый кругляш в прозрачном блистере. Он должен. Должен, но чтобы это не стало принять таблетку. Непослушные руки принялись шарить по одежде и, наконец, Нащупали что-то знакомой формы в кармане штанов. Вытащить её и не уронить оказалось проблемой. Тело не ослушалось, пальцы занемели, и скользкий блистер упал на землю. «Чёрт возьми, соберись, ты должен успеть!» Единственная оставшаяся мысль в голове билась о своды черепа, заставляя повернуться на бок и лечь на живот. Мир качнулся перед глазами, словно палуба корабля в шторм. Голова гудела. Далекий снайпер снова открыл огонь. Звуки выстрелов раскатами прокатывались под сводами черепа, заглушая все мысли и желания. Блистер упал совсем рядом. Всего-то протяни руку. Но как раз это и стало непреодолимой преградой. Конечности просто перестали подчиняться. Он перестал чувствовать руки. Звуки выстрелов давили на сознание, гася все эмоции и желания. Он стал проваливаться в пучину мрака, но наткнулся на светлое пятно. И перед глазами стали любимые дочки – Верочка, Надя и Люба. Они улыбались, махали ему руками, смеялись и звали к себе. Неожиданно возникшие за их спинами темные тени и руки с окрабавленными когтями потянулись к девочкам. На их лицах стал проявляться ужас, а маленькие сердечки забились в страхе. Хлёсткая пощечина на секунду прервала накатывающий ужас. Лицо Алины, склонившееся над ним, кривило гримаса гнева. Она кричала что-то ему в лицо, била маленькими кулачками ему в грудь. Её слёзы заливали ему глаза. «Проснись, тряпка! Ты нужен им! Не смей умирать!» Её слова, словно ледяной душ, возвращали его к реальности. Он почувствовал, как боль пронзает каждую клеточку тела, как отступает оцепенение. Образ дочерей с их испуганными лицами все еще стоял перед глазами, но теперь он видел и Алину, живую, настоящую, отчаянно пытающуюся вырвать его из лап смерти. И ради нее, ради них всех он должен был бороться. Яростный рык, в котором уже было мало человеческого, прокатился по темной площади. Солнце зашло, а с ночного неба на землю палил дождь. Все оставшиеся силы ушли на то, чтобы, подобно червяку, добраться до упавшей в грязи таблетки. Дотянувшись, он ухватил зубами блистер вместе с бетонной крошкой и принялся жевать. Острые камешки хрустили на зубах, язык и десна кровоточили, но он продолжал жевать и сглатывать. В какой-то момент он потерял сознание, а очнулся уже в сумраке. Дождь прекратился. Свет звездного неба освещал мертвую площадь. До ушей донесли звуки, напоминающие гул далеких голосов. Они звали Матвея. Голоса шептали его имя, то приближаясь, то удаляясь, будто его звали из разных концов этого заброшенного места. Он попытался подняться, но острая боль пронзила ногу, словно кто-то вонзил в нее раскаленный нож. Превозмогая боль, он медленно пополз, ориентируясь на свет звезд и голоса которые манили его в неведомую даль. Полз долго, изнемогая от жажды и боли. Руки ободрались, обитое стекло и острые камни, но он продолжал двигаться вперед, одержимый странным зовом. В какой-то момент он почувствовал, что под ним больше нет кирпичей и камней, а что-то мягкое и влажное. Подняв голову, он увидел, что находится на краю огромной ямы, заполненной водой. В воде отражались звёзды, создавая иллюзию бесконечного звёздного неба под ним. Голоса стали громче и отчетливее, словно исходили из самой ямы. Они звали его по имени, обещали исцеление и ответы на все вопросы. Матвей, обессиленный и измученный, уже не мог сопротивляться этому зову. Он почувствовал, как его тело само начинает двигаться вперёд к краю ямы. «Первичная идентификация!» Сухой, чуть металлический голос Матвея разорвал ночную тишину. Активация фазы настройки. Индивидууму присвоен локальный номер АК 14251. Фаза настройки завершена. Сбой загрузки директивы, сбой статуса. Он закрыл глаза и позволил себе упасть в черную бездну. Вода оказалась холодной и обжигающей. Он ушел под воду, чувствуя, как холод проникает в каждую клеточку его тела. Голоса стихли и наступила тишина. Но в этой тишине он почувствовал что-то новое. Ощущение покоя и умиротворения. Он больше не чувствовал боли, страха или отчаяния. Он просто плыл в темноте, окруженной тишиной и покоем, ожидая того, что ждет его впереди. Товарищ лейтенант, сектор зачищен. Сердце гнезда уничтожено. Собраны все трупы, степень разложения минимальна, потерь шесть бойцов. Молодец, сержант. Сейчас подойдет транспорт дезинфекции. Разместите трупаки так, чтобы было проще приступить к идентификации. Так точно. Мутантов сейчас же или потом? Потом, конечно. Тут сейчас и так воняет. А ты хочешь, чтобы совсем нечем было дышать? Накидайте их в кучу и выставите охранение. А что делать с морозильником? У них тут шесть трупов под заморозкой. Наверное, на праздник какой откладывали. Отставить шутки, Сидоров. Это, между прочим, наши с тобой граждане, которых мы защищаем. Я сейчас заложу наверх, их заберут в лабораторию и разморозят, наверное». «Да какой смысл? Они же все овощи. Я слышал, как врачи говорили, у них мозги сгорают при заморозке. Ни одного разбуженного за три года». «Официально, да. Ты что думаешь, первый отряд состоит из обычных людей?» «Нет, конечно. Там все разбуженные, начиная от их командира». Да не может такого быть. Я знаком с одним парнем из первого. Греком кличут. Он вполне нормальный. Если такое вообще можно сказать про кого-то из этих сумасшедших. Сержант вспомнил безумный взгляд той горы мышц, что ему довелось видеть в бою. Грек рвал твари руками, не используя оружие. И таких безумцев в первом отряде было немало. «Ладно, заболтал ты меня, Сидоров, я в штаб. Жди дезинфекцию». Новенький УАЗик с лейтенантом укатил по дороге, а Сидоров пошел раздавать приказы и проверять охранение кучи дохлых мутантов. В памяти всплыли лица погибших товарищей, еще совсем мальчишек, которых разорвали в клочья эти твари. Он сплюнул на землю. С каждым годом мутантов становилось все больше. Появлялись новые, более сильные и жестокие. И бороться с ними становилось все сложнее. Государство потратило миллиарды на исследования на создание новых видов оружия, но пока все было тщетно. Они потеряли треть территории некогда могучей страны. Даже применение ядерного оружия не сильно изменило ситуацию. Волна заражения просто перекинулась на другие страны, давая возможность некоторой передышки и передислокации. Уход некоторых членов полетбюро немного изменил подход к войне. Люди хотя бы знали, что их ждет случай нападения и заражения вирусом. Войска были защищены от заражения. За прошедшие годы удалось разработать новый вид вакцины, более стойкую к повторному заражению. Хотя и это не стало панацеей. Слухи о бесплодии, вызываемом принятии таблеток, заставляли многих рисковать как собой, так и окружающими. Сержант присел на ящики с под патронов, закурил Беломор. Тяжелый дым, казалось, вытягивал из него остатки сил. Он вспомнил свою деревню, родителей, сестру. Всех их он уже давно не видел, да и вряд ли увидит. Связи почти не было, да и какой смысл? Писать, что на войне все как обычно, или лгать, что скоро вернется домой? Лучше не бередить душу. Ветер донес отдаленный вой. Не мутанты, скорее волки. Но и от волков добра не жди. Особенно сейчас, когда мутанты повыбили почти всю живность. Стаи голодных зверей становились все более наглыми. Нападали даже на одиночные патрули. К разрушенному гнезду, устраивавшемуся в маленькой деревеньке с покосившимися бревенчатыми домами, приближалась колонна машин. Дезинфекция прибыла вовремя. Седра встал, отряхнул пыль с формы. Работа еще не закончена. Необходимо проследить за погрузкой тел, доложить о состоянии сектора. День подходил к концу, но война не знала выходных. Он посмотрел на кучу мертвых мутантов. Страшные. Искаженная мутация морды, застывшая в гримасах боли и злобы. «Сколько еще таких куч будет? Сколько еще ребят сложат головы?» Он не знал ответа. Знал только одно. «Пока он жив, он будет сражаться. За свою землю, за своих товарищей, за будущее, которого, возможно, уже и не будет». Головная машина остановилась рядом. В дорожную грязь спрыгнула молодая угримая женщина с погонами капитана. «Сержант Сидоров, 230-я мотострелковая. Сектор готов к дезинфекции». Он вытянулся в струнку, отдавая честь. «Капитан Соболева, вольно, сержант. У вас все готово». «Так точно. 316 мертвецов, вторая стадия разложения. Шесть тел в стадии глубокой заморозки в местном погребе». Солдаты в костюмах химической защиты выпрыгивали с бортов машины и строились вдоль обочины. Работы предстояло много. В гнезде было не меньше трех сотен трупаков, которые не подверглись мутации. Необходимо было провести полную дезинфекцию и считать данные с если таковые имеются на мертвых телах. Капитан кивнул в сторону кучи мутантов. «С ними что? Почему еще не сожгли?» Лейтенант Воронов приказал жечь после того, как пройдет дезинфекция. Вонять будет сильно. «У многих тварей бешеная регенерация. Альфа, надеюсь, уничтожена? Сжигайте, не тяните!» Не хватало еще нам проблем. «Альфа под контролем. Ждем машину эвакуации». Сержант указал рукой на покорежный танк с погнутым стволом, что замер на краю деревни. Металл машины оплыл, как агарок свечи, сплавив в один ком башню, боезапас и солдатские тела экипажа. Здоровенная тварь, похожая на БК с десятком щупалец, была разорвана на три части. Каждая часть зафиксирована металлическую сетку, находящуюся под напряжением. За Альфой должна приехать машина лаборатории. Образец пойдет на исследование. Капитан не стал рассматривать тварь. Даже не полюбопытствовала. Просто прошла мимо, отдавая распоряжение своим бойцам. Хорошо, сержант. У нас еще два сектора на сегодня. Давайте приступим. Приказ был отдан. Работа закипела. Солдаты принялись обрабатывать трупы, лежащие на земле. Закатывать их в специальные мешки, обрызгивая все вокруг дезинфицирующим раствором. Соболева наблюдала за процессом, сверяясь со списком. Сидоров ушел помогать своим солдатам, следя за тем, чтобы всю гору мутантов облили бензином. Полыхнуло. Вечернее небо поднялся столб пламени. Запах химии смешивался с запахом горелого мяса, создавая тошнотворную смесь. Через пару часов с тропами было покончено. «Сержант, предупредите своих людей. Необходимо перенести замороженные тела в машину для транспортировки. Будьте осторожны». Неизвестно, какие сюрпризы они могут преподнести. Вместе они отправились к морозильнику, расположенному в подвале одного из домов. Внутри было темно и холодно. Тела лежали штабелями, покрытые слоем иния. Подсвечивая себя фонариком, двое парней в химкостюмах аккуратно стали поднимать их наверх, а капитан щелкнул затвором фотоаппарата. Когда последнее тело было погружено в машину, она подошла к Сидорову. «Спасибо за помощь, сержант. Вы хорошо проработали. «Служу Родине, товарищ капитан!» Соболева кивнула и направилась к головной машине. Колона тронулась, оставляя за собой лишь запах химии и тишину разрушенной деревни. Сержант остался один, среди омгоревших стен и развалин. Он снова присел на ящики с-под патронов, достал беломор. Война продолжалась. Колонна дезинфекции вошла в город уже утром. Уставшая, с красными от недосыпания глазами капитан, Сдала по списку трупы в морг, передала под роспись 162 чипа и пошла в штаб доложить о выполнении поставленной задачи. В штабе, как всегда, царила суета. Телетайпы стучали, доклады сыпались, как из рога изобилия. Офицеры им бегали туда-сюда, что-то крича, споря, доказывая. Соболева протиснулась сквозь толпу и направилась к кабинету полковника. Доложив о выполнении задачи, она выслушала короткое «Свободный капитан» и вышла. Чувствуя, как усталость наливается на плечи. В столовой она взяла стакан какао и кусок хлеба с квадратиком желтого масла. Есть не хотелось, но надо было подкрепиться. Устала, глядя в окно, она наблюдала за утренним городом. Люди шли на работу, спешили по своим делам, смеялись, разговаривали. Жизнь продолжалась, несмотря на войну, несмотря на мертвецов и мутантов, несмотря на все это безумие, что творилось за пределами этого города. После завтрака Соболева направилась в душ смыть себя запах смерти и химии. Горячая вода приятно расслабила тело. Переодевшись в чистую форму, она почувствовала себя немного лучше. Впереди ее ждал короткий сон и новое задание. Война не ждет. Вечером, сидя в своей комнате в общежитии, она смотрела на фотографии. На них были ее дочери, задумчиво Матвей, родители, друзья, коллеги. Многие из них уже погибли. Война безжалостна. Она достала письмо от матери, перечитала его в который раз. Мать писала, что девочки ужасно скучают и надеются на скорую победу и возвращение матери домой. Алина вздохнула. От Матвея ни строчки. Статус без вести пропавший не давал ей все эти три года забыть и отпустить его. Она верила, что он жив и его нужно только найти. Положив письмо обратно в конверт, она достала свой пистолет, разобрала его тщательно почистила и смазала. Завтра снова в бой. Завтра снова смерть. Завтра снова запах химии и горелого мяса. Она устала, но знала, что должна продолжать. Должна его найти. Пусть даже мёртвого. Должна. Должна. Внезапный стук в дверь вырвал Алину из мрачных мыслей. Она резко обернулась, наводя пистолет на дверь. «Кто там?» – спросила она настороженно. Это я, капитан. услышала она голос из-за двери. Лейтенант Петров, разрешите войти? Соболева облегченно выдохнула и опустила оружие. Да, Андрей, заходи, сказала она, убирая пистолет в ящик стола. В комнату вошел молодой лейтенант, смущенно переминаясь с ноги на ногу. Извините, что беспокою столь поздний час, капитан, начал он. Но у меня есть для вас информация касательно вашего мужа Матвея Соболева. Алина почувствовала, как сердце забилось быстрее. Она ждала этого момента три долгих года. «Говори», – произнесла она, стараясь сохранить спокойствие. «Одно из замороженных тел, что вы привезли утром. Это ваш муж». Алина вскочила, опрокидывая стул и кинулась к выходу из комнаты. «Постойте! Вас не пустят в блок!» Слова лейтенанта она проигнорировала. Пробежав по длинному коридору общежития, выбежала на крыльцо и помчалась, перепрыгивая лужи, оставшиеся после дневного ливня, к зданию лаборатории. Глава 18 «Товарищ капитан, ну не могу я вас пропустить! Майор Грябов отдыхает. Он всю ночь и утро работал». Здоровенный сержант встал в дверях кабинета управляющего лаборатории, загородив с собой дверь. Алина уже полчаса пыталась пробиться к начальству, пройдя тараном охрану на входе. Но она толкнулась на этого упитанного бычка и застряла. Если личность Матвея подтверждена, это значит, что его удачно разморозили. И он в сознании, раз смог ответить на стандартные вопросы. Сердце Алины так громко стучало, что, казалось, сейчас выпрыгнет из груди. Три года тоски по мужу. Слабый огонек надежды от статуса пропал без вести и постоянный поиск по зачищенным секторам. Войска с переменным успехом то наступали, кроша мутантов в зимний период, то отступали и уходили в глубокую оборону летом. С чем была связана активная фаза распространения заражения в теплые дни, ученые так и не решили. Мертвые тела имели среднюю температуру около 8 градусов и найти научное обоснование летней активности никто так и не мог. В жаркие летние месяцы монстры сбивались в огромные орды, берущие невзирая на потери укрепленные города. В зимнее же откатывались назад, вглубь захваченных территорий, и что там происходило, никому доподлинно было неизвестно. Конечно, армия проводила и воздушную разведку на дирижаблях, и бомбардировки, найденных укрытий с гнездами зомби. Но по весне новые толпы зараженных устремлялись к тенам городов, не давая обреченным заниматься сельским хозяйством и тратить драгоценные запасы, сделанные прошлой осенью. Вся западная часть страны была потеряна еще два года назад. Постройку Великой Стены, что смогла удержать волну заражения, страна выполнила менее чем за 6 месяцев, хотя горе и разочарование многих столицу пришлось отставить. Её перенесли на тысячи километров вглубь страны. Заводы и фабрики, как во времена Великой войны, переправили за Урал, осваивая новые территории для выращивания сельхозпродукции. Великая Стена, на которой несли караул без малого 200 тысяч солдат, протянулась от берегов Тёплого Каспия, до холодного белого моря. закончив стену, великая стройка не остановилась, уходя через казахские степи в сторону Владивостока, где Северный флот вел отчаянную борьбу с попытками японцев и корейцев прорвать оборону китайских товарищей и высадиться на берегах Восточного и Охотского моря. В течение первого года была потеряна связь с братскими народами в Восточной Европы. Даже самый главный противник, с которым нас разделил Берингов пролив, замолчал спустя год после того, как заявил всему миру о ядерной бомбежке соседней Канады как источника заражения. Алина не обращала внимания на внешнеполитическое мироустройство. Для нее было важно, что ее дочки и мама живы и находятся далеко от зоны заражения, а остальное имело статус неважного. Хотя она прекрасно помнила тот ужас, который охватил страну, когда Политбюро во главе с генеральным секретарем решило нанести ядерные удары по западным регионам чтобы хоть как-то остановить быстрое распространение вируса. В ядерном огне сгорели десятки городов. Ветер приносил радиоактивные дожди и пепел с некогда тёплого моря и запада страны. А объявление о вирусе ЭХ-6 подняло народное восстание. Возможно, если бы правительство не замалчивало проблему, ситуация не оказалась такой критичной. Но когда люди узнали о том, что их родные и близкие, умирая, превращаются в зомби, да еще и по вине партии, гневу и слезам не было предела. Хорошо, что один человек из народа нашел себе силы подняться с колен и открыть людям правду. Хорошо, что он смог организовать вокруг себя надежных людей, которые сместили генерального секретаря и взяли власть в свои руки. Показательно суд транслировали по всей стране, а расстрел показал всю подноготную тех, кто правил страной. И все слова о том, что вирус дает возможность стране победить в социалистической гонке, увеличив в разы рабочие возможности и стать огромным рывком лучшее будущее, оказались ложью. Алина помнила этот день, когда тот напыщенный индюк вещал с трибуны о том, что все жители страны заражены в случае смерти станут новыми рабочими руками партии. И как потом плакала вместе с миллионами сограждан, когда расстрелянные у кремлевских стен члены партии не поднялись, оставшись лежать в лужах собственной крови. Народный гнев и разочарование в своих правителях поставивших себя выше народа, тогда достиг апогея. Товарищ Медведев сумел удержать власть и организовать народ. Страна буквально за несколько недель сплотилась, приступив к стройке Великой Стены, где рука об руку работали и живые, и мертвые люди. А потом появился первый отряд, вымпил нового мира, авангард наших войск за стеной. Те, кто был не жив, но и не мертв. Люди, сохранившие разум и человечность после заражения. Алина все эти годы надеялась, что Матвей не сгинул, превратившись в мутанты, и вернется, если не живым, то как минимум чистым. И вот ее мечта сбылась. И до встречи с любимым ее отделяет только стена лаборатории. «Зови майора, а ты, девчушка, присядь, сейчас разберемся». Грубый голос за спиной заставил Алину обернуться и отступить в сторону. Зверь, одетый в военную форму, узкие щелки глаз с вертикальным зрачком, Лопающиеся от натянутых канатов мышц гимнастерка, широченные плечи и полное отсутствие шеи. «Чистый швед к майору!» «Будь давай салага, не томи!» Рык подействовал на сержанта. Он козырнул и исчез за дверью. «Говорят, ты супружница новичка? Ха, повезло. Хотя как посмотреть? Он же тебя может и не помнить. Заморозка – это дело такое. Если он три года бревном валялся, его даже не пили, «Может, и отморозить себя всю кукуху!» Алина замерла на стуле, отвернувшись в сторону. Что он знает о заморозке, читала она его досье. Один из первых чистых вышел к передовой части спустя несколько дней после потери деревни, где жил. Мутировал, но остался разумен и человечен, хотя это не главный фактор в первом отряде. «Да ладно, капитан, расслабься, не укушу. Я тоже за твоим супружником!» Посижу в уголке, посмотрю за реакцией, поставлю метку. Если парень нормальный, заберу через пару дней в отряд. Мы как раз идем в глубокий рейд. Научится уму разуму». Совсем вылетело из головы. Матвея же не оставят в городе. Если он чистый, переведут в первый отряд. И она снова его долго не увидит. Слезы сами собой брызнули из глаз, а плечи дрогнули. «Ну и что тут за сырость?» На пороге показался низенький майор Вестахов сопровождение сержанта. Здорово, Швед. Ты за новичком? Ну пойдемте, капитан Соболева. Слезы отставить! Они прошли кирпичному бараку, где была устроена лаборатория. Именуя три поста охраны, зашли в полутемное помещение с рядами саркофагов, где хранились найденные в гнездах саморожные. Ну вот он ваш, Соболев Матвей Андреевич. 43-го года рождения, женат, три дочки. На данный момент рост 183 см, вес 64 кг, температура тела 9 градусов, кожаные покровы практически не повреждены. Стадия трупного окоченения вторая, речь вялая, но коэффициент Бронгеля не менее 68 баллов. Сохранен интеллектуальный уровень и мелкая моторика. Присутствует частичная амнезия. Алину удержали крепкие руки, не давая кинуться вперед и обнять мертвенно-бледное лицо любимого. Кожа посерела, щеки впали, брови и ресницы выпали, как и все остальные волосы. Приоткрыв глаза, он молча пелился в пространство, лежа в саркофаге, наполненным раствором, что сейчас питал его мертвую плоть. «Капитан Соболева, потерпите немного. Сейчас парни его вытащат, помоют и оденут, тогда и поговорите. Прошу пока ко мне в кабинет». Алина, словно во сне, позволила увести себя из комнаты. В кабинете майора пахло медикаментами и табаком. Вестахов предложил ей присесть. Сам уселся напротив за массивным столом, заваленным бумагами. «Знаю, вам сейчас тяжело, капитан. Но поймите, мы делаем все возможное. Матвей – ценный кадр. Судя по досье, отличный специалист. Моторика хорошая. Если еще и навыки сохранились, будет просто великолепно». Девушка молчала, комкая в руках носовой платочек. Слова майора оказались и анголосками из далекого мира, не имеющими никакого отношения к ее личной трагедии. Какой специалист? Какие кадры, когда ее любимый мужчина лежит там, в саркофаге, почти мертвый? «А что там по навыкам, майор?» Чистый по имени швед не сел рядом, остался стоять, прислонившись к осеку. «Меня барин погнал за новичком и ничего не рассказал». «Соболев отличный стрелок». Можно сказать, снайпер. Имеет отличную подготовку награды. Ну, конечно. Какой из него снайпер? Он же мороженый. Мутант задрал верхнюю губу, а Галлея острые, нечеловеческие зубы в улыбке. Хорошо, если палку сможет держать. Хотя, может, он как цокол. Тот же тоже только в прошлом году появился у нас. Два года в морозилке валился. Его даже толком не сливали. Однако очнулся и сразу запульмёт. «Снайпер нам как раз нужен. За него любая группа отрядов пишется». Алина слушала треп этого мертвеца с майором и вспомнила, что она знает о бойцах первого отряда. Большинство были рукопашными бойцами. Процентов 30 от общей массы тех, кого по тем или иным причинам отринуло сообщество зомби, могли управляться ручным оружием, используя бою ножи, топоры и сабли. Для таких даже в кузнях стали выплавлять здоровенные, ростом с обычного человека, мечи, молотые кувалды. И только единицы замороженных могли управляться современным огнестрельным оружием, выцеливая противника на расстоянии. То, что Матвей был в армии замком роты, она знала, а вот то, что он умел стрелять из снайперской винтовки, слышала впервые. Тихий в домашнем быту муж никогда не вспоминал службу в армии, хотя она оставила свой след на его широкой спине. Через полчаса ее позвали обратно в лабораторию. Матвей стоял, шатаясь в углу комнаты, одетый в простую солдатскую форму. Кожа по-прежнему была бледной, но в глазах промелькнула искра узнавания. Он смотрел на Алину, словно пытаясь вспомнить, кто она такая. Она сделала шаг к нему. Но он инстинктивно отшатнулся, в глазах читался страх. Сердце Алины сжалось от боли. Это был Матвей, но в то же время и не он. Чужой. Сломленный, потерянный. «Не бойся, милый. Это я, ты помнишь?» Она протянула ему фотографию, где они с дочерями праздновали день рождения. Там она была еще кудрявая, а девочкам было по 4 года. Война, стройка Великой Стены, голод и лишения чуть не убили ее. Кудряшки пришлось резать. Мыло было в огромном дефиците. Она исхудала и, наверное, умерла бы в одном из бараков при стройке стены если бы случайно не встретила одногруппника из своего института, который вытащил ее из ада трудового лагеря и пристроил службу дезинфекции, где она за два года хоть немного отъелась. «Алина...» Сухой и совершенно неживой голос Матвея она не узнала, но бросилась вперед, стискивая руками его худые плечи. От гимнастерки пахло хлоркой, но запах мертвечины все равно пробивался наружу. Он замер в объятиях, чуть пошатываясь, по серой коже щеки скатилась слезинка и упала на ее лысую голову. Они простояли так вечность, а потом еще немножко. Он сейчас не может толком говорить. Голосовые связки атрофировались. Мы вводим ему стандартные эмульгаторы и другие препараты. Будет болтать через месяц. Вестахов остановился рядом, пытаясь оторвать руки от его плеч. Капитан Соболева, нам нужно провести тестирование. Посидите в коридоре или останьтесь, мне все равно. «Только дайте присоединить датчики». «Я останусь», – твердо заявила она, глядя прямо в глаза майору. «Хочу видеть, что вы с ним делаете». Вистахов пожал плечами и махнул рукой ассистентам. Двое мужчин в белых халатах подхватили Матвея под руки и усадили на стул. Алина наблюдала, как они прикрепляют к его голове электроды, обматывают грудь датчиками, вводят вену катетер. Матвей сидел неподвижно с отсутствующим взглядом, словно не понимал, что происходит. Она хотела подбежать к нему, остановить этот кошмар, но понимала, что бессильно. Тестирование началось. Экран монитора на столе заполнился графиками и цифрами. Врачи что-то оживленно обсуждали, сверяясь с бумагами. Майор Вестахов внимательно наблюдал за происходящим, изредка бросая взгляды на Алину. Она стояла, сцепив зубы и сжав кулаки, стараясь не выдать своих чувств. Внезапно Матвей вздрогнул. Его тело напряглось, а на лице отразилась мука. Она не выдержала и бросилась к нему, но ее остановил швед, преградив дорогу своей огромной фигурой. «Нельзя, капитан», – прорычал он. «Не мешай процессу. Ему сейчас нелегко, но это необходимо». Тестирование продолжалось, становясь все более интенсивным. Матвей хрипел, его тело било в конвульсиях. Алина чувствовала, что сходит с ума от беспомощности. Наконец, все закончилось. Врачи отключили датчики и отпустили Матвея. Он упал на пол, обессиленный и дезориентированный. Алина подбежала к нему и помогла подняться. Обняв его, она почувствовала, как он дрожит всем телом. «Ну что я могу сказать?» Майор весело скалился. «Результаты отличные. Кривая Разумовского 90 баллов. Пороговая чувствительность выше на 27% по сравнению со средними показателями. Мышечный тонус... Практически как у живого человека. Придет в норму, наберет вес и будет отличным чистым. Ну-ка, новичок, подержи этого красавца. Подошедший к ним швед протянул Матвею пистолет. Рукояти вперед. Живой мертвец машинально взял оружие, уставившись на него невидящим взглядом. Пальцы неуверенно обхватили рукоять, словно он держал в руках что-то знакомое, да давно забытое. Алина, затаив дыхание, наблюдала за каждым его движением. Вдруг в глазах Матвея промелькнуло что-то похожее на осознание. Он поднял пистолет, прицелился в стену и резко выстрелил. Звук выстрела оглушил, эхом отразившись от стен лаборатории. Алина сдрогнула, но не от испуга, а от надежды. Матвей помнил, как держать оружие. Навыки не были утрачены полностью. Швед довольно хмыкнул, оценивая реакцию Матвея. Майор Вестахов тоже выглядел довольным. «Отлично, Соболев!» «Кажется, ты еще не разучился стрелять», – сказал он с улыбкой. «Теперь посмотрим, что ты умеешь еще». Он кивнул ассистентам, и те вынесли из соседней комнаты мишень. Матвею предложили несколько раз выстрелить по мишени с разного расстояния. С каждым выстрелом его движения становились увереннее, точность возрастала. Алина с гордостью наблюдала за ним, понимая, что Матвей постепенно возвращается к себе прежнему. После стрельбы... Матвея отвели в другую комнату, где ему предстояло пройти еще несколько тестов. Девушка осталась в лаборатории, разговаривая с майором Вестаховым. «Ваш муж действительно уникальный экземпляр», – сказал майор. «У него огромный потенциал. Он может стать ценным бойцом для первого отряда». Она слушала его, но ее мысли были заняты другим. Она знала, что Матвея ждет тяжелая жизнь, полная опасности и испытаний. Но она также знала, что он сильный и мужественный человек, который сможет преодолеть все трудности. Когда тестирование закончилось, Матвея вернули к Алине. Он выглядел уставшим, но в глазах появилась искра жизни. Он подошел к ней, обнял и тихо прошептал. «Я помню». Ее сердце наполнилось радостью. Матвей возвращался, и вместе они смогут пройти через все, что им уготовано. «Вот что Соболева». «Я доложил штаб, вы можете сегодня остаться в лаборатории. Матвей еще пару дней проведет тут». Вистаков улыбнулся своим мыслям и вышел за дверь. «Я тоже пойду. Милуйтесь пока, голубки». Швед прошел мимо. «Но завтра я его заберу. Сутки его нужно погонять, а то будет только мешаться в рейде. Дверь захлопнулась, и они остались одни. «Где дочки?» Слова Матвею с огромным трудом. Он будто просыпался от долгого, очень долгого сна. Что стало с твоими кудряшками? Где мы? Конец. Книга озвучена в 2025 году специально для YouTube-канала «Чуга». Автор книги Сергей Привалов. Текст читал Артём Чугуев. Благодарю за прослушивание.